войны. Вчера я приземлился в Лериде и выспался тут в двадцати километрах от фронта, а утром отправился на фронт. Этот город, расположенный в районе военных действий, показался мне более мирным, чем Барселона. Автомобили катились спокойно, из них не торчали дула винтовок, А в Барселоне днем и ночью 20 тысяч указательных пальцев положено на 20 тысяч спусковых крючков. Эти грозно ощетинившиеся оружием метеоры неустанно проносятся сквозь толпу, и поэтому все, без исключения граждане, как бы взяты на прицел. Но они уже привыкли жить под наведенным в сердце ружьем и спокойно занимаются своими делами. Здесь никто не разгуливает, небрежно поигрывая пистолетом. Совсем нет этих довольно претенциозных аксессуаров, которые принято носить с потрясающей небрежностью, словно перчатку или цветок. В Лериде, фронтовом городе, люди серьезны. Здесь уже не приходится играть в смерть. И все-таки. Плотнее закройте ставни. Часовому напротив отеля приказано стрелять на свет. Проезжаем в автомобиле по зоне войны. Барикады встречаются все чаще. Теперь мы то и дело вступаем в переговоры с революционными комитетами. С нашими пропусками считаются лишь кое-где. Вы что, хотите ехать дальше? Да. Председатель комитета подходит к висящей на стене карте. Вам не удастся. В шести километрах мятежники оседлали дорогу. Придется вам объехать вот тут. Тут, кажется, свободно. Правда, утром говорили про кавалерию. Разобраться в линии фронта невероятно трудно. Свои деревни — вражеские деревни. Деревни, то и дело переходящие из одного лагеря в другой. Это через полосица мятежных и республиканских участков наводит на мысль, что война ведется какими-то слабыми импульсами. Тут и намека нет на линию траншей, разделяющую противников с жесткой определенностью ножа. Впечатление такое, словно увязаешь в болоте. Здесь грунт твердый, там проваливаешься. И мы отправляемся в эту трясину. Сколько простора, сколько воздуха между очагами боев. Этой войне удивительно не хватает плотности. На околице деревни тарахтит молотилка. В ним без золотой пыли рабочие творят хлеб для людей. Они широко улыбаются нам. какая неожиданность, этот прекрасный образ мира. Хотя вряд ли смерть нарушает здесь течение жизни. На ум приходит географический термин — один убийца на квадратный километр, и между двумя убийцами неизвестно, чья земля, чьи хлеба и виноградники. Долго вслушиваюсь в пении молотилки, неустанное как стук сердца. Снова упираемся в тупик — Дорогу преграждает стена из булыжника, и шесть винтовок наведены на нас. За стеной лежат четверо мужчин и две женщины. Впрочем, сразу замечаю, что женщины даже не умеют держать оружие. Проезда нет. Почему? Мятежники. Нам показывают другую деревню, в 800 метрах, точное повторение той, где мы находимся. Там, конечно, тоже баррикада, точные копии нашей... И, возможно, тоже молотилка, хлеб который притворится в кровь мятежников. Садимся на траву рядом с бойцами. Они кладут на земь винтовки и нарезают ломтями свежий хлеб. Вы здешние? Нет, каталанцы из Барселоны, коммунисты. Одна из девушек поднимается и, подставив волосы ветру, садится на баррикаду. Она чуть полновата, но свежая и красива. Улыбается нам. «Излучает радость. Останусь здесь после войны. В деревне куда лучше, чем в городе. Вот уж не думала. И она восторженно осматривается, словно сделала открытие. Она знала только серые пригороды, дорогу на фабрику по утрам и ничтожные радости грустных кафе. А тут все вокруг кажется ей праздничным. Она вскакивает на ноги, бежит к роднику». И ей, конечно, представляется, что она пьет из самого лона земли. Воевали вы здесь? Нет, тут только мятежники иногда что-то затевают. Заметят у нас грузовик или людей и караулят на дороге. Но вот уже две недели как тихо. Они поджидают своего первого врага. А в деревне, что напротив, шесть таких же бойцов тоже поджидают врага. И во всем мире только и есть, что эти двенадцать воинов. За два дня, проведенных на фронте в скитаниях по дорогам, я не услышал ни единого выстрела. Я ничего не увидел, кроме этих уже привычных дорог, которые никуда не ведут. Они как будто продолжались между другими хлебами и другими виноградниками, но там была уже иная вселенная. И нам они были недоступны, как те дороги в затопляемых странах, что с незаметным уклоном уходит под воду. На столбе еще можно было прочесть «Сарагоса, 15 километров». Но Сарагоса, как древний Ис, покоилась, недоступная на дне морском. В поисках войны нам, вероятно, повезло бы больше, если бы мы добрались до тех главных пунктов, где грохочет артиллерия и командуют начальники. Но тут так мало войск, так мало начальников, так мало артиллерии, Мы, вероятно, могли бы добраться до этих участков, где пришли в движение массы людей. Есть на фронте узлы дорог, на которых сражаются и умирают. Но между ними остается свободное пространство. Повсюду, где я был, линия фронта, словно распахнутая дверь. И хотя существуют стратегии пушки, колонны войск, мне кажется, подлинная война происходит не здесь. Все ждут, когда наконец-то родится в Незримом. Мятежники ждут, не объявятся ли у них сторонники среди беспартийных в Мадриде. Барселона ждет, что после вещего сна Сарагоса проснется социалистической или падет. В движении пришла мысль, по сути дела не солдат, а мысль осаждает города. Она — великая надежда, и она же опаснейший враг. Мне кажется, несколько этих самолетов и бомб, несколько снарядов, И несколько бойцов сами по себе не могут одержать победу. Один обороняющийся в окопе противник сильнее сотни осаждающих. Но, может быть, где-то пробирается мысль... Время от времени затевают атаку. Время от времени трясут дерево. Не для того, чтобы выкорчевать его, а чтобы проверить зрелость плодов. Когда город созреет, он падет.